глава семнадцать утро пандоры утро встретило меня золотыми лучами на спинке кровати и неожиданно жарким одеялом Откинула в сторону тяжелую вещь и чертыхнулась глубоко хватая ртом свежий воздух. по телу ласковой волной прошелся морозный холод по спине пробежала стадо мурашек Я поежилась значит опять магичит. И на каком расстоянии я теперь буду ощущать магию этих ненормальных близнецов?» Протяжно застонала, вспоминая в деталях весь прошедший день. «Да, ну и заварила я кашу, как любил говорить мой дедушка». Вздохнула, поспешно вставая и направляясь в темную ванную. Пришлось оставить дверь открытой, чтобы хоть что-то там рассмотреть. Нашла зубной порошок и щетку на дальней полутемной полке. «Умылась» комната явно была продолжением спальни. Всего было толком не разглядеть, но вроде цвет стен такой же, да и это лепнина. На полу грязным кулем до сих пор лежало мое помолвочное платье. Подобрала, аккуратно перенесла его в светлую комнату и внимательно рассмотрела. Большие зеленые пятна на груди и подоле ярко расцвечивали тонкую ткань. Если понять, что их вызвало, можно будет даже очистить. Дай и алмазы в подоле, Их лучше достать оттуда, чтобы использовать как-то потом. Можно будет продать и купить что-то ценное, хотя на стилус, наверное, все же не хватит». С тоской вздохнула, примерно оценивая стоимость платья. Повесила его в пустующий шкаф. «Потом займусь». Обратилась к артефакту времени, хитро запрятанному в моем ученическом браслете, выдаваемом каждому студенту. Ладно, хоть его не отобрали, хотя вполне могли. Ведь я пока нахожусь не на территории академии. С ужасом поняла, что до обещанного завтрака осталось всего-то 15 минут, а я не готова. Стрелой метнулась к чемоданам, перебирая платья. С тоской осознала, что мама разошлась на славу, заказав мне практически новый гардероб, и мои любимые платья с дополнительными кармашками канули в лету. Вытащила на белый свет несколько комплектов одежды, находя их слишком нахмурилась, не в силах подобрать слово. Просто слишком. Покопалась в чемодане в поиске более простых фасонов. Еще вчера вечером, пытаясь заснуть, я твердо-натвердо решила сначала присмотреться к мужчинам, а потом уже делать какие-либо выводы. Вчера было поздно, все устали. Вот они и забыли представить мне прислугу и свет настроить. А я тоже хороша, промолчала. Быстро переоделась в голубое платье из дарнийского шелка, дорого и красиво. Оценила себя в зеркале. На меня смотрела тощая, с синяками под глазами, растрепанная брюнетка. Дотронулась до волос. Хм, их же вроде у высших аристократов, к завтраку тоже принято как-то укладывать. Попыталась заколоть что-то красивое, достав заботливо упакованный чемоданчик со шпильками. Но у меня это не особо получилось. Все же я привыкла в академии к несколько иного вида заколкам, где волосы убираются сразу все, пусть и выглядит это не слишком привлекательно. Но зато во время очередной лабораторной работы или эксперимента не будут мешать. Плюнула, оставив распущенными, несколько раз просто пригладив расческой. Так, что там еще делают аристократки по утрам? Задумалась, снова оценивая себя в зеркало. Точно! Нужен грамотный макияж. И сразу сникла. Даже если мама положила мне для этого необходимые вещи, краситься я не умею. Снова обратилась к артефакту. Пять минут. Обойдусь без макияжа. Быстро заползла в свои привычные балетки. Так, где тут у нас столовая? Вышла из комнаты, сразу же в ступоре останавливаясь. Прямо напротив моей двери висел жутко страшный портрет какой-то весьма немолодой леди. Ее кроваво-красные губы. Буквально светились на фоне выбеленной до фарфорового состояния кожи, а темные, практически черные, волосы отливали сединой. Дама смотрела на меня зло. Я поежилась. Надеюсь это не родственница близнецов, такой в их генеалогическом древе, точно не помню. Споткнувшись на ровном месте и чуть не упав, снеся какую-то огромную безвкусную вазу, посеменила в сторону, откуда мы вчера пришли с огненным магом. Как там его на самом деле зовут? Кажется, Адриан порылась в памяти. А второй должен быть Корнелий. Откуда ни возьмись, словно бы из-под земли, передо мной вырос вчерашний дворецкий. Присела от страха. Откуда он взялся? Или это я такая мнительная в последнее время? Тихо охнула, быстро беря себя в руки и внимательно изучая хмурого мужчину, оценивающим взглядом в ответ разглядывающего меня. Пока я не разберусь в ситуации, лучше изображать тотальную невозмутимость. Вы опоздали. Холодным злым голосом сказал он. Не тебе доброго утра, никак вы почивали. Мда, а мог бы и вовремя разбудить, да проводить до места, а не буравить меня темным непроницаемым взглядом, словно рассматривает мерзкую букашку. Прислуга у братцев явно жуткая. К счастью, я все же не в хлеву росла, тоже не лыком шита. Уверенно вздернула нос и не менее неприятным тоном ответила. Не проводите ли до столовой? И самое главное при этом, ни капли оскорблений. Ссориться с прислугой последнее дело. Мужчина скрипнул зубами и круто развернулся. Пришлось бежать за ним, придерживая подол платья. Столовая! сказал он, противно копируя мою интонацию и взглядом, выражая все свое презрение по отношению ко мне, хотя казалось бы какое ему вообще дело. Затем мой провожатый открыл большую двухстворчатую дверь темного дерева, словно мы не на завтрак пришли, а на императорский прием. Поморщилась, сомнением глянув на мужчину. Такой и в подвал приведет на казнь, не постесняется. Премного благодарна, присела в кратком реверансе. «Меня не возьмешь. Я весь этикет знаю. До последнего слова. Мадам Бьюри была лучшей во впаривании всей этой высокоморальной чуши. А прогнуться под прислугу, когда ты оказываешься в чужом доме, это был первый ее урок. Целее будешь. Вступила в высокое, окутанное теплым солнечным светом помещение и практически сразу поежилась от лютого холода, идущего от открытого нараспашку окна, из которого буйный ветер приносил редкие снежинки, выбитые из высоких сугробов. Пальцы на ногах мгновенно замерзли. А близнецы, сидящие строго друг напротив друга за небольшим столом, кажется, и вовсе меня не замечали, увлеченно переглядываясь и тихо о чем-то переговариваясь. Впрочем, они могли действительно не слышать моего прихода. Я каблуками не стучу, ступаю мягко. Дверь тоже раскрылась бесшумно, без единого скрипа. Отполированные до зеркального блеска пуговицы, их камзолов, испускали солнечные зайчики по всей комнате, немного разбавляя явно, И без меня напряженную атмосферу. Идеальные до последней прятки прически мужчин вызывали иррациональное желание подойти и растрепать. На головах магов красовались абсолютно идентичные тугие косы, собранные волосок к волоску. С интересом подумала: это они сами себе заплетают или друг другу. Я бы так точно не смогла. Опустилась в низком реверансе, склоняя голову, как положено при приветствии особ императорского дома. Ваше Высочество пропело сладким голоском, привлекая к себе внимание, стараясь держаться и не хлюпнуть уже сопливым носом. Вчерашняя война с родителями на улице, где я так толком и не успела одеться, перенапряжение последнего месяца, да вот сейчас это окно, все это явно не способствовало улучшению здоровья. Меня наконец заметили, отвлекаясь от своих загадочных перемигиваний. Оба мужчины резко подскочили со своих мест, приветствуя даму, легким наклоном головы. С интересом взглянула в их пустующие тарелки. Неужели действительно ждали меня и не начинали трапезу? А судя по небольшому кусочку корочки хлеба в руке у огненного мага, ждали давно. Нахмурилась, неужели мой артефакт барахлит? Они же сказали прийти в семь. Сейчас семь. Еще раз сверилась со временем, убеждаясь в том, что если я и опоздала... То на незначительные минутки. Зябка поежилась. Беловолосый маг резко дернулся в сторону окна, захлопывая створку, в то время как огненный быстро что-то намагичил, согревая окружающий воздух. По коже снова табуном прошлись восторженные мурашки. Ирвана выдохнула, стараясь не показывать обуревающую меня реакцию на магию огненного. С любопытством начала разглядывать женихов, не спеша подходить к столу и начинать завтрак. Меня оценивали в ответ. Взгляд каждого из присутствующих в комнате мужчин медленно скользил по моей фигуре, лицу и волосам, в удивлении задержавшись на последних. Особенно ярко удивление горело во взгляде огненного мага. Мне тоже было интересно на него посмотреть. Подняла взгляд, постаравшись смотреть ему куда угодно, только не в глаза. «Лучше на волосы». «Да». Даже восхитилась, гриво, что надо. Темные, сочно-вишневого оттенка, густые пряди, солнечными искрами, переливались жгучим огнем его стихии, создавая причудливые картины вокруг его головы. Невольно залюбовалась, пережидая, пока он меня рассмотрит. Алая радужка сверкнула ярким отблеском. «Доброе утро!» Миролюбивый тон ледяного разлился в груди приятным теплом. Перевела взгляд на него, с удивлением отмечая легкие ини в его волосах, И бледно морозную кожу, едва ли не просвечивающую в свете дня. Садись. Он подошел к третьему стулу, придвинутому к столу, и отставил его для меня. Вежливо улыбнулась, мягко ступая по скрипучему дощатому полу. Странно, до этого пол не скрипел. Благодарю. Как можно грациознее опустилась на стул между братьями, ощущая, как со стороны огненного, темными искрами, по моему телу, прошлось приятное тепло. Все же хоть в столовой, и стало теплее после его манипуляций, но согреться до конца я пока не успела. Незаметно протянула поближе к нему ноги под столом, да он горячий как печка. Блаженно прикрыла глаза, наслаждаясь. Близнецы молчали, явно ожидая, когда я сама возьму еду, уступая мне первенство. Тихо фыркнула, тоже мне, джентльмены. Хотя, насколько я помню, этикет семейного завтрака действительно предписывает делать первый шаг женщине, а потом уже активизируются все остальные. Но не думала, что мы будем настолько следовать традициям. Потянулась к специальным щипцам, накладывая себе на тарелку странного вида рулетики. Взяла нож и лежащую с края вилку, собираясь попробовать это подозрительное блюдо. Близнецы, кажется, затаили дыхание, ожидая от меня какой-либо реакции. Стараясь не подавиться. Отрезала маленький кусочек хитро свернутого мяса и с нейтральным видом проживала, так и не почувствовав вкуса. То ли его и вправду не было, то ли я слишком нервничаю между этими двумя. Хотя, думаю, тут все же второй случай. Запах в столовой стоял чудесный, а значит и еда должна быть выше всяких похвал. Краем глаза отметила, как братцы переглянулись. «Ох, надеюсь, я никакого какого-нибудь неприятного яда отведала». Хотя они же аристократы, в конце концов, свою невесту трогать не должны. А через год уже и разойдемся. Их явно тоже не совсем устраивает эта ситуация с помолвкой. «Как твое имя?» Беловолосый тоже приступил к трапезе, накладывая себе что-то в тарелку. Скептически подняла левую бровь. «Ни за что не поверю, что такие, как они, не знают имени собственной невесты. Уверена, что они уже вызубрили обо мне все» включая размер моей обуви и предпочитаемые блюда. Стараясь не смотреть на него, ответила, тщательно проживав и запив услужливо поданным бокалом с ярко-вишневым ягодным соком с приятной освежающей кислинкой. Хоть в чем-то они повели себя согласно этикету. Милания. В конце концов, нам теперь год вместе жить, сделаю вид, что поверила их в виртуозной игре. Спрашивать сама ничего не стала хотя видела, что близнецы явно этого ждали. По крайней мере, ледяной. Красивое имя. Дежурный, ничего не значащий комплимент, явно говорившийся каждой первой девушке. «Можешь называть меня Корнелием», а брата Адрианом, вежливо ответил любезностью маг. Кивнула, принимая к сведению. «Спасибо. Говорить про честь мне почему-то не хотелось, хотя оборот вежливости того и требовал». Близнецы снова переглянулись, пока я потянулась к апельсину. Есть его не стало, так как разрезать его ножом я не люблю. А вот когда вгрызаешься зубами, наслаждаясь, как липкий сладкий сок, течет по растрескавшимся от кислинки губам и пальцам. Это да. Просто положила его перед тарелкой, собираясь забрать с собой, когда закончится весь этот фарс. Уже не обращая никакого внимания на близнецов, приступила к трапезе с удовольствием пробуя каждое поданное на стол блюдо, наслаждаясь вкусной едой и теплом, исходившим от огненного мага. Мужчины были на удивление вежливы и услужливы, помогая мне добывать все новые и новые виды лакомств, расставленных на столе. Наконец, наелась до отвала, заполнив пустоту желудка питательной пищей, и от нечего делать стала рассматривать обстановку столовой, обращая внимание даже на самые незначительные детали. Все та же безвкусная лепнина на потолке, вычурно богатая обстановка, тяжелые пыльные шторы. Этому дому явно бы не помешал капитальный ремонт. Кажется, подобные интерьеры были в моде пару столетий назад, если я ничего не путаю. Нам пора! Вдруг выдернул меня из задумчивости огненный маг, привстав со своего места и аккуратно переместив белоснежную салфетку, что лежала на его коленях на стол. Удивленно перевела на него взгляд. Невольно восхищаясь жаркими искрами на его ресницах, когда он кратко глянул на меня, а затем на брата. Он явно был чем-то обеспокоен или разозлен. Об этом свидетельствовали резкие, рваные движения, тяжелый взгляд из-под полуопущенных густых ресниц, и нетерпеливое постукивание ногой. У них что-то случилось на работе, или я их так раздражаю. Корнелий, явно более спокойный, отреагировал чуть сдержаннее но тоже весьма непреклонно, вслед за братом, поднимаясь со своего стула. Я осталась сидеть на месте, благо этикет позволял подобную вольность. Хочу еще хоть немного посидеть здесь, подумать. Тем более воздух комнаты уже давно стал приятно теплым. Перемещаться в пределах дома можно. Все комнаты, кроме наших с братом, в твоем распоряжении. На улицу лучше не выходи, сегодня очень холодно и обещают бурю к концу дня», — сообщил беловолосый мужчина, не спеша удаляться из комнаты. «Надеюсь, они не запереть меня решили». Конечно, часто бывали случаи, когда новоиспеченные женихи не позволяли невестам закончить курс образования в учебных заведениях, но, надеюсь, это не наш случай. Осторожно подняла взгляд, пытаясь прочитать по глазам ледяного мага его мысли, но он слишком хорошо умел прятать свои чувства потому я решила действовать чуть иначе. «Мне нужны мои учебники из Академии и доступ к почтампу», — попросила уверенно. «Сидеть в четырех стенах всю жизнь я точно не намерена, но на пару дней могу пойти на уступки, если им это так необходимо». Адриан шумно выдохнул, стоя за моей спиной, и выразительно посмотрев на брата-близнеца, нетерпеливо постучал пальцем по браслету-артефакту, который явно выполнял роль определителя времени. Корнели едва заметно кивнул, показывая, что уже закругляется, и просверлил меня странным взглядом, словно пытаясь понять, что в моих мыслях. Упрямо вздернула подбородок. Мне нужны эти вещи. Я не думаю, что сегодня благоприятный день, чтобы ехать к твоим родителям и забирать учебники, покачал ледяной маг головой. По поводу почтампа подумаем, что можно сделать, но не прямо сейчас. Что же, ожидаемо. И скорее похоже на отказ, чем на отсрочку. Хотя могу и ошибаться, я их пока еще совсем не знаю. Мила улыбнулась, согласно кивая головой и беря в руки кружку с уже остывшим чаем. Скандал закатывать пока точно не время. Хорошо. Как можно спокойнее, я перевела взгляд на уставленный различными яствами стол и сделала вид, что жутко занята выбором, чего бы еще скушать. Мы придем вечером. После службы. Тогда и все обсудим. Пожала плечами. Если у них такой большой магический резерв, чтобы сдерживать притяжение браслетов столь длительное время, это их, а не мои проблемы. Это они от меня сбежали, а значит, притяжение будет только с их стороны. Хотя тут тоже могу ошибаться, артефакторика не моя стихия. Холодно улыбнулась, стараясь скрыть свои переживания за маской отчужденности. Ни к чему раньше времени показывать свои страхи, женихи могут сыграть на них и в свою пользу. Как скажете, ваше высочество. Я предельно вежливо кивнула. Лицо мага исказило какое-то непонятное для меня выражение, но мне уже не было до этого совершенно никакого дела. В голове начинал формироваться план, как можно легко и просто выбраться из этой западни, если она все же наступит. Сдаваться без боя я не собиралась но пока делать какие-то выводы еще рано. Вот если и завтра мне скажут, что к родителям не стоит ехать, а про почтамп я могу забыть, тогда буду думать». Удачи в делах, Мила улыбнулась в спину удаляющемуся магу. Он вздрогнул, словно прочитав мои мысли. Обернулся. Но я уже не смотрела, придирчиво разглядывая выверты лепнины. «Не нравится мне этот дом».